Часть вторая. Вечная осень души. Глава десятая. Генрих Ланге. Если не разбираться в предмете досконально, не прочесть уйму трудов по физиологии человека, не проштудировать социологию и не закопаться в тонны философских трактатов, то очень легко запутаться в том, что же является этикой и каково ее отличие от первичных животных инстинктов. Сейчас, когда этика согласия обнаруживала прямую связь со структурой Вселенной, эта грань стала еще тоньше. С древних времен люди пытались сформировать моральный закон, который лучше обосновывал бы государственность и юридические права, что в свою очередь приводило к появлению более успешного общества. Для того, чтобы сформулировать эту самую «мораль правила», люди обозначали постулаты, так или иначе базировавшиеся на инстинктах. «Не убий не укради, не прелюбодействуй». Все выросло из внутреннего стержня. Одни объясняли его стремлением человеческой души, а другие – эволюцией. А что было бы с развитием общества, получившим на входе другой набор инстинктов? Смогло бы оно построить цивилизацию, развиться, преуспеть в науке и выйти в космос? Что движет несогласными и как устроена их этика? Как наши основные права, не вызывающие сомнений у западного человека, повлияли на всю нашу цивилизацию? Генрих сидел в кресле и переваривал все это. Не то, чтобы он узнал много нового, вовсе нет. Каждая мысль из длинного монолога Григорьева была известной. Каждое слово соответствовало догмам философии, социологии и психологии. И под каждым Ланге готов был подписаться. Однако, соединив все их воедино, Петр вскрыл проблему, о которой никто здесь ранее не думал. Все привыкли воспринимать несогласных как некий асоциальный элемент. Расы, чьими целью и смыслом является бесконечная борьба за выживание – Но в самом деле, как они смогли построить развитое общество, если в основе их этики лежит отсутствие эмпатии? Что за чудовищная и эффективная структура может быть порождена ею? «Генрих, о чем думаете?» Томас Прайс отвлекся от планшета и повернулся к нему. ланги понял, что сидит в тишине уже длительное время. не согласных?» – ответил он, и Прайс закивал, подтверждая, что тоже об этом думает. «Нам определенно нужно понимание, как устроено их общество и какие его элементы являются отражением этики». «Для того, чтобы понять, где и в чем мы похожи на них», собеседник снял продолжение фразы у него с языка, «да, они были определенно на одной волне». «Именно, Томас. Несколько дней назад я общался со Шмидтом. Но мы устроили немецкий клуб с ним и Мари Нойман». И, знаете, обсудили много всякого разного про дела на родине, и как-то сам собой разговор перешел на тему согласия. Ральф Шмидт – агрессивный скептик, и сначала я не хотел воспринимать его аргументы. Но парочка тезисов запала мне в душу, и я постоянно их обдумываю. «И что же такого поведал вам Ральф?» Сняв очки и закинув ногу на ногу, уточнил у него Прайс. Он спросил, знаю ли я об истории рас согласия Были ли у них диктаторы или режимы сродни нацизму или радикальному исламизму? Были ли у них расизм и войны, которые ставят мир на грань уничтожения? Дословно все его аналогии не помню, но суть отражена в короткой фразе. Можем ли мы считать, что способны стать такими же, как они, если мы в гораздо большей степени варвары и животные, чем когда-то были они? И вот сейчас, после выслушивания мыслей Григорьева, я задаюсь вопросом. А к кому наша история ближе? Кен-Шо или к несогласным? Что, если мы случайно прошли их проверку? «Дорогой Генрих», – улыбнулся Томас, – «на каждого диктатора у нас были тысячи настоящих художников, создающих прекрасные творения». Примечание. Возможно, Томас Прайс дает отсылку к тому факту, что в молодости Адольф Гитлер был художником, но не смог реализоваться на этом поприще не стоит искать в человечестве лишь тьму света в нем больше но если вам так хочется разобраться с этим почему бы вам не запросить у киншо информацию об их истории и не сравнить можно я думаю поспрашивать и про социальные и этические уклады несогласных я бы и тоже хотел поучаствовать в такой беседе честно говоря мысли об истории киншо одолевали ланги еще там на земле в уютном кабинете в нью арке когда они пытались осознать суть согласия И потом уже здесь, несмотря на то, что происходило столько всего интересного, и он получал тьму новых знаний о вселенной, Генрих тоже хотел углубиться, понять, кто же их новые друзья. Но сами киншо подобные сведения не предлагали, а спрашивать казалось неэтичным. «Будто бы, придя в гости, ты просишь хозяина, угощающего тебя и развлекающего, открыть его шкаф и порыться в вещах». Но теперь, раз вопросы множат сомнения, время определенно пришло. Ну а информация по несогласным вряд ли является тайной. Наверняка это так или иначе стало бы предметом одной из лекций Томош. Мне, если честно, казалось неудобным просить их, но раз уж я не один такой, Томас. Генрих протянул руку к своему планшету, лежащему на соседнем кресле. Я сейчас же попрошу Волси поделиться с нами сведениями. В конце концов, ведь если они не захотят обсуждать это, если это секрет, то не убьют же меня просто за заданный вопрос». Ланге тихо захихикал, крутя планшет в руках. «Да, кстати, насчет убийства». Прайс напряг лоб и почесал его дужкой очков. «Кто-то недавно при мне обсуждал уничтожение атакующих нас кораблей несогласных, якобы со слов Волси Гоша. Кто же это был? Уничтожение?» Ланги прямо сам почувствовал, как широко раскрылись его глаза. «Атакующих нас?» «Да-да, именно уничтожение». «Артур, это Артур был!» Воскликнул Прайс, но тут же потух, задумался и наполовину раскрыв ладонь, стал делать вращательные движения запястьем, как будто держал в руке бокал вина. «Нет, наоборот, Артур слушал, а говорил мистер Кинг. Точно, Айзик рассказывал. Спросите его». И если пойдете к Волси обсуждать несогласных, позовите и меня, пожалуйста. Значит, на землю нападали какие-то несогласные. Интересно, как давно. И Кен Шо в итоге уничтожали агрессоров. Весьма странно. Нужно непременно узнать у Айзека Кинга подробности. Кинг и Волков торчали около новых грядок. То ли поливали, то ли прореживали посевы, то ли просто околачивались и валяли дурака. Чем там обычно занимаются на огороде? Когда он подошел, попыхивая электронной трубкой, русские с американцем вели вялотекущую беседу в позе «руки в боки», любуясь на низкую поросль. «Генрих, посмотрите на редис и салат!» с гордостью в голосе произнес Айзек. «Да-да, замечательно» ланги постарался придать голосу максимальную заинтересованность, хотя, если уж быть откровенным, редиска волновала его редко и в основном на тарелке. Искреннего восторга пилотов, тратящих время на нелепые эксперименты, он не разделял. Выключив трубку, немец убрал ее в карман. «Так чем я могу быть полезен?» Айзек обернулся к нему и вытер руки о штанины из брезента или чего-то подобного. «Раз уж вы предпочли не встречаться за обедом, а прямо сразу прибежали сюда, то я думаю, это что-то очень важное». Ланге объяснил ему все, пересказав часть идеи Григорьева и часть сомнений Шмидта. «В общем, хочу у Волси Гоша попросить разъяснений про их историю и социальные аспекты несогласных. А вы, как я слышал, обсуждали какие-то инциденты с их кораблями, якобы Кеншо уничтожали несогласных. Хочу понять, что именно он поведал закончил генрих свою речь и понял что очень хочет присесть но тут было откровенно некуда не падать же в марсианскую пыль хоть бывал он какой торчал поблизости ну что я могу сказать азик почесал затылок прищурив левый глаз идея у вас с прайсом хорошая есть над чем поразмыслить это точно подтвердил волков кивком да определенно продолжил кинг Так что идите смело к Волси Гошу, я думаю, он найдет, что вам рассказать. Если вы соберете всех на лекцию, будет совсем замечательно, я бы послушал». «И я», — снова кивнул Волков. «Да, постараюсь организовать», — ответил Генрих. «Но все же, что за убийство несогласных?» «Не убийство», — уточнил Айзек. «Это крайняя мера защиты себя и нас. Модули Кеншо охраняют нас тысячелетиями, как только Земля была ими обнаружена». Им приходится выгонять отсюда всех навязчивых завоевателей, и время от времени те не оказываются готовыми к тому, чтобы понять намеки и свалить подальше. Вот как раз полгода назад земля была атакована, и они были вынуждены уничтожить агрессора. Звучит как-то надуманно. Всегда ведь можно захватить в плен, обезоружить, перевоспитать. Вы думаете, Генрих, что я не задал тот же вопрос? Но у Волси был ответ. Вы задайте ему вопросы, я уверен, ему будет о чем рассказать. Кстати, Айк, — прервал Волков, — ты говорил, что, по словам Кеншо, несогласные активизировались, что какие-то огромные флоты начали движение, дескать, по искажению пространства это можно почувствовать. Любопытно и про это разузнать было бы. Последнюю фразу Дима произнес уже глядя на Ланге. «Генрих, вы спросите заодно, кстати, раз уж мы пересеклись». «Я тут подумал насчет модели возникновения согласия, которую вы с Джесс разрабатываете. А что, если ваша модель не учитывает вероятность возникновения сверхмощной расы несогласных? Что, если предыдущие образования существовали, но были уничтожены?» Очень интересная мысль, хотя ранее гендрих уже отбросил ее как маловероятную. Однако упоминание про какие-то мощные флоты, неизвестные согласию, намекало на то, чтобы ее вновь развить. «Дмитрий, ваша идея мне близка. Я даже с Артуром ее обсуждал. Но ведь если бы какая-то раса победила структуру, подобную согласию, она бы воцарилась в галактике и захватила ее целиком со временем. Если бы в истории галактики такое было, Кеншо знали бы». «Генрих, а вы не думали про ошибку выжившего?» «Что, если они просто видят успешный сценарий, но не видят провальных экспериментов и потому не могут судить о вероятности подобного события?» Надо же, Волков обвинял его в том же, в чем сам Ланге регулярно обвиняет Уайта – в догматизме. Немец засмеялся и заметил, что русский как-то удивленно на него смотрит. «Ох, не быть бы понятым превратно!» «Нет, это не над вашими словами смеюсь, герволков заявил он. Это я смеюсь над собой. Я также спорю с Артуром, привожу те же аргументы. И тут вы меня, моим же оружием, победили. Дима изобразил виноватую улыбку, мол, я не хотел, я нечаянно, простите. А что касается завоевания целой галактики отдельной расой, я не знаю. Может, они слишком ослабевали после завоевания Согласия и были уничтожены другой расой? «Вода гасит огонь, помните?» – добавил Айк. «Я обязательно все обдумаю», — уже серьезно сообщил Генрих. «Обсужу с Джессикой и Артуром. А сейчас постараюсь встретиться с Волси Гошем и договориться насчет уроков по истории Киншо и этики несогласных. Заодно, может, и поспорю с ним касательно допустимости убийства. В отличие от вас, мистер Кинг, я убежденный гуманист и не соглашусь так просто на его разумные аргументы». Когда он позвонил Волси Гошу, тот сразу ответил и с вечной учтивостью согласился встретиться практически сразу. Совсем не занят или просто слишком любезен, не хочет отказывать. Всегда было интересно, чем занимается глава миссии согласия Он редко присоединялся к каким-то лекциям, редко выходил наружу, редко появлялся на людях. Но Артур регулярно с ним встречался, и, видимо, не он один. Уайт рассказывал, что тот выполняет три функции – посол согласия, руководитель научных групп и секретарь безопасности. Последняя работа была не очень понятна Ланге, но после слов Кинга и Волкова он начал думать, что именно эта роль была для волсигоша основной в текущий момент времени. В общем, придя к нему в офис, гендрих не знал, желанный ли он гость или нет. Тем более, как оказалось, он застал пришельца за обедом, из-за чего смутился окончательно. «Ох, мистер Гош, я, видимо, не вовремя», — сказал ланги хотя любопытно было понаблюдать, что тот ест. Раньше, осознал Генрих с удивлением, он никогда не видел, как кто-то из Кеншо ест или пьет. «Нет-нет, Генрих, и не надо мистеров, мы отказались от любых титулов немыслимо давно. Просто волси!» «Если вы не против». Хозяин кабинета указал ему на левитирующее кресло слегка непривычной формы. «Желаете перекусить? Я могу создать для вас блюда или напиток, подходящие для землян». Вот это новость. Никто и никогда не говорил, что такое возможно. Если Киншо умеют создавать пищу для них, зачем же колонисты до сих пор заказывают поставки земли? Надо будет непременно разобраться». «Не знал, что вы так тоже можете», — пробормотал ланги усаживаясь в кресло. Оно слегка продавилось под ним, как будто показав, что принимает его и ему рада. Необычайное ощущение абсолютного комфорта. Вот бы получить такое для работы. «Мы можем и не такое, Генрих», — рассмеялся Уолси. Просто никто не спрашивал. «Согласие старается не навязывать свои услуги там, где вы можете справиться и без его помощи. Но раз уж вы застали меня за обедом, я счел вежливым предложить вам перекусить. Итак, вы чего-то желаете? Надо запомнить, согласие старается не навязывать свои услуги там, где вы можете справиться и без его помощи. Это может оказаться очень важным. Как психолог Ланге знал, что подобное – хороший воспитательный прием – дать удочку, а не рыбу. И вот что удивительно, если рыбу попросить, ее, скорее всего, тут же дадут. Только тогда ты не станешь самостоятельным, навсегда оставшись ребенком, зависящим от подачек добрых опекунов. С другой стороны, а что, если помощь нужна, действительно нужна для голодных и больных? Не является ли тогда гордыня преступлением против человечности? Как правильно поступить? Учиться ловить рыбу и рисковать умереть с голода, или же попросить поесть, но потерять часть независимости? «Обедать я, пожалуй, пока не хочу». «А вы могли бы сделать чай?» — уточнил Генрих. Вместо ответа тот кивнул, и вдруг перед ним сформировался типичный мыльный пузырь пространства, который, рассеившись, оставил на столе аккуратную чашку, заполненную ароматным китайским чаем. Запах сразу разнесся по комнате. «Как?» — хотел он задать вопрос про то, откуда они знают состав чая, но передумал. «Так можно ведь и не дойти до того, зачем пришел». «Как приятно, Волси! Спасибо!» Он взял чашку в руки. Она была в меру теплой, на ощупь напоминала нечто среднее между фарфором и пластиком. Генрих осторожно сделал маленький глоток. Чай оказался горячим, пряным и совсем не горчащим. «Чудо, иначе и не скажешь!» Волси, я хотел уточнить пару аспектов. Тот кивнул и съел какой-то кусок, напоминающий мясо или гриб со своей тарелки. «Во-первых, мне интересна история вашей расы. Особенно события, предшествовавшие вступлению в согласие. Могли бы вы предоставить нам подобную информацию?» «Конечно, Генрих. Вам было бы удобнее в виде записей, или, может, лучше организовать серию лекций?» Ни секунды колебаний. Почему он раньше не задал такого вопроса? Почему никто его не задал? Какие еще вопросы остались незаданными исключительно из вежливости? Или это из той же оперы, что и просьба обеспечить едой? Нет просьбы, нет навязчивости в оказании помощи. Лучше, конечно же, серию лекций, — лыбнулся Ланге. Я уверен, что другие тоже захотят послушать. Отлично, предлагаю начать сегодня же. Я могу сам вести, ведь история — одна из моих специальностей. Благодарю. Генрих поставил чай на стол и открыл на планшете календарь. Интервал с пяти до семи вечера был свободен у всех. «Может, я поставлю встречу на пять вечера по нашему марсианскому времени длительностью часа на два?» «Хорошо», — ответил Волси, и внезапно в календаре появилась запись. «Я добавил ее вам всем в календаре и разослал уведомления. Нет, не удивляйтесь», — добавил он, видимо, заметив изумление на лице Генриха. «У нас есть доступ к вашей системе, вы нам сами его дали». Так что мой, как бы назвать его «компьютер», выполнил запрос автоматически. Что ж, Лангий не был технарем, и все научные штучки еще долго будут восприниматься им как чудеса. Но в конце концов он привыкнет к этому, как привык к интернету, смартфону и голосовым помощникам. В календаре стали мелькать подтверждения от коллег о том, что они приняли приглашение на лекцию. «Благодарю, Волси. Приятно, что вы находите время на наши маленькие капризы, в то время как здесь, наверное, полно дел», – аккуратно сказал он. «Может, это заставит того побольше рассказать о том, чем приходится заниматься?» «Я не считаю, что это ваши капризы». «Мы с радостью предоставим все, что поможет вам лучше понять и принять согласие. А что касается моих дел, так все они в целом могут идти и без меня. Компьютеры? Нет, все же правильнее будет сказать интеллекты корабля и этого модуля способны самостоятельно контролировать большинство процессов. А если что-то важное произойдет, то меня немедленно известят». Все же никаких деталей, но так любопытно узнать, что входит в его задачи. «А что за процессы, если не секрет?» – не удержался Генрих. «Не секрет. Согласие не подразумевает секретов. Вы поймете со временем. Я координирую процесс перехода к согласию, коммуницирую с вашими коллегами здесь и на Земле, мониторю данный сектор галактики на предмет активности несогласных». «А с кем вы контактируете на Земле?» Искренне удивился ланги «Правда это странно, ведь раньше они не хотели общения с дипломатами. Знают ли Артур, Айзек и Дмитрий?» «С представителем КАС Ричардом Хейзом и главой КАС Оливером Тауэрсом. Это происходит по просьбе Артура Уайта. В целом я занимаюсь скорее координацией, не дипломатией». Вам ведь именно это кажется странным? Так вот, никаких дипломатических действий за пределами Марса я не осуществляю. Основное общение идет через Артура Уайта и Дмитрия Волкова. Впрочем, вы, как и любой другой, можете присоединиться к общению. Волси, почту за честь. Но сначала расскажите, если вас не затруднит, что за мониторинг активности несогласных. Это практически напрямую связано со второй темой, которую я хотел бы поднять. Гош проживал еще кусок странно пахнущей непонятной еды. Приятный, но не вызывающий аппетита запах. Возможно, из-за того, что ее состав не воспринимался человеческим обонянием, как сигнал о наличии в комнате пищи. А может, просто Ланги не был голоден. Зато вот чай, по его мнению, источал превосходный аромат. Генрих, ваша система находится на самом краю согласия. Мы к вам ближайшая раса. — начал Вол после того, как проживал. Соответственно, для нас это фронтир. Есть еще несколько раз, за которыми ведется наблюдение, как в свое время за вами, но не Кен Шо, а другими. С точки зрения оценки рисков, именно здесь наиболее вероятны нападения. С единичными кораблями справился бы даже зонт который патрулировал систему тысячи лет. Как и справлялся, вполне успешно. Мой корабль способен противостоять большому флоту в десятки или сотни кораблей в зависимости от уровня их технического развития. Но если вдруг мы столкнемся с массовым вторжением в тысячи или десятки тысяч кораблей, то придется привлекать помощь. Моя задача – отслеживать возмущение Типоля и прогнозировать движение таких флотов. Прямой мониторинг осуществляется на 50 световых лет, а прогнозирование с помощью разбросанных зондов увеличивает область примерно в три раза. Находясь здесь у вас в гостях, мы расширяем безопасную зону согласия. Сейчас мы все можем спать спокойно, не переживайте, хотя где-то на самой границе чувствительности и были замечены массовые возмущения. «Да, похоже на то, что передали ему Кинг Волков. Очень интересно, но пора переходить к вопросу. Волси, Айзек Кинг сообщил мне, что вы уничтожили последнего напавшего на Землю. Так ли это? Если честно, я не верю, что подобный шаг был действительно необходимым». Волси вздохнул, отложил прибор, похожий на острую изогнутую китайскую палочку, и стал очень серьезным. айзик Кинг передал вам мои аргументы» спросил он. «Передал само собой», — ответил ланги «Но мне кажется, вы зря так категорично настроены. Я думаю, что всегда есть выход. Переговоры, дипломатия». «Мы проводили переговоры, Генрих. Просто они не понимают нас. Как слепому объяснить, что такое радуга?» «Волси, земляне тоже далеко не всегда вас понимают». Когда мы с Артуром участвовали в консультациях по переговорам с вами, то порой ощущали полную беспомощность из-за тотальной запутанности ваших слов. Однако мы являемся мыслителями и потому смогли прийти к согласию. Может ли такое быть, что вы не пытались поговорить с их философами или психологами? Генрих Ланге, мы постоянно ищем новые расы. «Многие из тех, кто сейчас является несогласным, были под защитой и получили свой шанс. Примерно половины, я, само собой, имею в виду те расы, которые мы нашли в определенной окрестности наших территорий. Галактика огромна даже для нас». Что-то в его словах резало слух. «Здесь явно есть подвох, какая-то важная деталь». «Есть». Ланге по привычке хотел вскочить с кресла, но оно восприняло столь резкое движение, как попытку сдвинуться, и чуть не впечатало его в стол. Пришлось остаться сидеть, чтобы не выглядеть нелепо. «А почему многие?» — стараясь не переходить на крик, спросил он. «Почему не все?» «Как почему?» — искренне удивился Волси Гош. «По многим сразу видно, что они не готовы». Есть прямые корреляции. Например, демократия или наличие разных наций и рас на планете говорят о склонности к согласию. Мы же это уже обсуждали на уроках этики? Точно, они говорили. Но не о том, что от перечисленных нюансов зависит не только результат, а сам факт переговоров. Этого лично ланги не знал и даже о таком не задумывался. А ответ-то лежал на поверхности». Значит, есть градация несогласных. Кто-то, судя по всему, сразу и очевидно согласию не соответствует, а есть, наверное, и такие расы, которые подходят сразу, автоматически. А что это значит? Что люди, земляне, могут быть частично несогласными, как и подозревал Шмидт? Надо же, черт возьми, досадно признавать его правоту, хотя и приятно, что спор с земляком состоялся не напрасно. Такие моменты дьявольски хотелось закурить, но конкретно сейчас Генриху доступен был только чай. «Волси, чтобы сформулировать вопрос дальше, мне нужно подумать и послушать лекцию о вашей истории», – честно признал он. «Могли бы вы рассказать мне об основных философских аспектах, несогласных, о том, как устроены их религии, политический строй, общественная структура?» «Возможно, было бы правильнее, если бы в такие детали вас посвятила Тамош». Слегка смочив лицо, что, видимо, обозначало его смущение, ответил Волси Гош. «Она лучше меня знает несогласных и все критерии, позволяющие определить соответствие расы возможности контакта. Возможно, пара отдельных лекций также поможет вам. Обратитесь к ней, не стесняйтесь». Что ж, замечательная идея, Волси -Гош констатировал Генрих. «Спасибо огромное за любезные ответы на мои вопросы и за очень вкусный чай. Хотя подождите». Он снова еле сдержался от того, чтобы не вскочить с кресла. «А почему вы именно уничтожаете, а не берете в плен атакующих несогласных? Изредка у нас получается. Но если раса слишком развита и зонт не успевает нейтрализовать корабль-агрессор, то приходится его уничтожать». Вы должны понимать, что выдернуть оттуда пилота нам просто некуда. Нужно держать весь корабль вне пространства, в блокирующем поле, пока не прибудет наш шаттл и не увезет его из системы. А держать здесь корабль с экипажем тысячи лет было бы слишком тяжелым делом». Спокойно, время от времени прерываясь на еду, ответил Волси Гош. «А что происходит с захваченным экипажем?» Переваривая все тонкости стратегии космической битвы, уточнил Генрих. «Как правило, если они не убивают себя в процессе задержания, то до конца жизни живут в хороших условиях на одной из наших планет. У нас нет тюрем, в вашем понимании, но и полную свободу им мы дать не можем», — развел руками его собеседник. И, предвосхищая ваш вопрос, психологи и учителя все время работают с ними, пытаясь сделать полноценными членами общества. Несмотря на то, что они никогда не добивались результата, попытки никогда не заканчиваются. А что, если отпустить их, посадить в капсулу со стазисом и отправить на родину? Генрих уже чувствовал, что Волси Гош убедил его, объясняя причину довольно-таки жестких действий и согласия в отношении несогласных, но все же решил получить информацию полностью. Были и такие прецеденты. В таком случае всегда без исключения спустя несколько лет или десятилетий к охраняемой зоне направлялась целая эскадра, а то и флот, и нам приходилось присылать военные корабли для защиты. Они всегда передают информацию, и их лидеры трактуют ее, увы, не так, как нам хотелось бы». «Да, логично. Эмоционально все еще неприятно, но, возможно, Генрих просто слишком идеалистически видел будущее, забыв о том, что если для одних оно утопия, а для других антиутопия, то где-то на стыке окажутся вполне человеческие боль и страдания». «Спасибо за разъяснение, Волси». «Пожалуй, я не буду далее отвлекать вас от обеда», — кивнул он и встал, на этот раз аккуратно. И кресло послушно опустило его, создавая ощущение, будто напоследок сообщило, что тоже было радо его видеть и с удовольствием встретиться вновь. Чудеса. «Обращайтесь в любое время, Генрих Ланге», — кивнул инопланетянин в ответ и улыбнулся белоснежными зубами. Все же рот без клыков смотрелся странно. И зубов было, казалось, больше, что заставляло удивиться, как такие серьезные различия землян и Кен-Шо в деталях уживались с таким колоссальным сходством в целом. Понять бы еще, насколько они похожи в морально-духовном плане. Тамож демонстрировала очень интересные диаграммы, отображающие политические и экономические отличия разных укладов несогласных раз Урок шел уже час, и в голове царил бардак. Очень много новых образов. Генрих пытался сформировать целостную картину, рассуждая как социолог и психолог, но в этом, видимо, заключалась его основная ошибка. То, как он привык мыслить, сводилось к общему базису, ведь все аксиомы и устои были едины на земле, но здесь их оказалась тьма. Словно вместо аккуратной лужайки с клумбами и ровным газоном ты оказался в диком поле, где тысячи разных растений толкались в попытке выхватить свой лучик света и свою капельку воды. Рядом с ним сидел Григорьев, и вот он-то постоянно кивал в ответ на слова Тамош. ланги поймал себя на мысли, что это немного выводило из себя. Неужто русский все понимает? Или, может, Генрих тут единственный, кто не может разобраться, что к чему... Он окинул помещение взглядом. Прайс выглядел довольным. По тени улыбки на лице Сунила Кумари невозможно было сделать вывод о том, что творится у индуса в голове. и танмур и Алисия Райт казались напряженными. Что же это? Социологи и психологи в недоумении, а философы все понимают? Хорошо, хоть что и остальные, пришедшие на лекцию, тоже сидели с удивленными лицами. Интересно, будь Артур здесь, он бы понял все же он отец согласия тамож решился ланги на очередной вопрос указав на схему одной из раз вот здесь же явно присутствуют элементы демократии и экономика вполне капиталистическая как вы поняли что основы иные генрих можно я отвечу вмешался петр заодно проверю правильно ли я сам понял ланги кивнул и тамож улыбнулась я сделал вывод сказал философ Основой демократии могут являться два фактора. В случае земли – мультикультурализм, приводящий к необходимости выработки общей системы прав. В случае данной расы несогласных – монокультурализм. Их демократия – лишь полная и незыблемая диктатура, при которой наличие капитализма привело к необходимости либерализации рынка, формированию базовых прав для защиты работников и инвесторов. Если они столкнутся с чуждой идеей или мнением, то уничтожит его моментально. Однако всякий, кто доволен социумом в целом, получает от него порцию прав. «Да, вы правы, Петр», — дополнила Томож. «Их демократия — лишь эволюционировавший феодализм. Если посмотреть глубже, то это ближе к вашей кастовой системе, социальные лифты там редкость, но подобное всех устраивает». «Всеобщие права у них юридически равные, но сами права подразумевают четкую градацию возможностей в зависимости от материального положения и культуры». Она моргнула, и диаграмма сменилась на другую. «Давайте посмотрим также на примере расы Упанчж. У них не было законодательных ограничений ни для женщин, ни для мужчин на получение образования». Однако традиционализм ограничивал женщин в стремлении пойти учиться на определенные профессии. Женщина не становилась инженером не потому, что ей нельзя, а потому, что общество ее как инженера отвергло бы без сомнений. Их монокультурная среда оказалась столь сильна, что им не требовалось законами ограничивать систему. Система контролировала себя сама. Тебе не нужно насаждать диктатуру там, где у людей единое мнение. «Как церковь?» – кинул Генрих, наконец-то хоть что-то понимая. Краем глаза он заметил возмущенный вид Алисии, отстаивающей женские права на равенство с фанатическим упорством. «Алисия, дорогая, не надо развивать эту тему. Вряд ли раса у панч готова принять идеи феминизма». «В своем роде», – подтвердила там уж, «Только это единственная церковь, и тех, кто думает иначе, она просто отторгает». «Ты не получишь образования и работы, не образуешь семьи, кроме как с таким же отщепенцем. Тебя никто не станет ущемлять, но никто и не будет тебе сопереживать и поддерживать тебя. Но если они просто не видят альтернативы, почему бы вам не попробовать показать им ее?» – спросил Ланге. Как раз эта раса примечательна тем, что согласие предложило им полноценное посольство примерно 700 тысяч ваших лет назад. Своего рода эксперимент, поэтому про них и помнят. На их планете была выделена территория, где построили целый город. Семь разных рас имели свои представительства, и им даже разрешили организовывать лекции, уроки. Люди приходили, слушали внимательно про перспективы, которые они могли бы получить от научно-технического сотрудничества. Они пытались выпытать секреты космических перелетов, стремились разобраться в принципах действия оружия и энергетики, но всячески уходили в себя и замыкались при попытке затронуть культуру. В нарушении основ согласия одна из семи рас раса ЦЦИЛ пообещала им технологии по лекарству отряда одолевающих их болезней в обмен на попытку части людей жить пять лет по законам и принципам согласия в их секторе города. Те согласились и около десяти тысяч упаньшей смиренно имитировали. Получив лекарство и описание технологического процесса, они тут же вернулись к основе. Ничего не выходило. Миссия с нулевым успехом просуществовала там 300 лет. Когда у Панч развились до уровня экспансии, то тут же столкнулись с соседями. Более слабая несогласная раса была подвергнута их нападению прямо под боком у согласия. Никакой логики. Тогда миссия ушла. Уже через тысячу лет они пытались атаковать наши зонды у другого потенциального члена Согласия, а еще через тысячу планета Упанч сгорела в огне кварковых бомб, уничтоженная третьей силой. Мы пытались, Генрих, но это не работает. Мы даже опробовали проводить испытания над геномом в попытке поднять уровень эмпатии и исправить некоторые расы, приведя к Согласию. Последствия оказались чудовищными, будто сама природа сопротивляется. Расы, на которые мы повлияли, истребляли себя, вырождались, теряли разум. Все наши технологии не могли влиять на один лишь ген. В итоге испытания привели к полному запрету генной инженерии в согласии. Но это вы и так могли бы узнать у Натич-Аш. Это был удар, то есть сама природа стояла на страже генома. «Черт-то в гений Шмидт! Он говорил что-то похожее, мыслил в духе несогласных. Утверждал, что будет получать знание, что ему не важно согласие. Шмидт очень похож на тех у упадшей. А значит, на земле существуют люди с разной степенью принятия. Это очень-очень важно. Так важно, что требует обязательного обсуждения с Артуром и прочими». Мы не монолитны. Среди нас есть те, кто никогда не примет ничего нового, те, кто будет лишь имитировать принципы. Вчера после урока, на котором Волси рассказал водную часть истории Кеншо, в голове Генриха уже начали мелькать подобные мысли. В истории планеты Кенса были воины, а также схожие с Землей периоды развития. Появлялись какие-то диктаторы и расовые проблемы, но у них капитализм считался частью феодоризма, то есть с приходом демократии начало отмирать господство капитала. Это было странно, ведь на Земле как раз свободный рынок оказался спутником прав человека, но у Кеншо тогда зародилась система, по сути, приближавшаяся к социализму, а дальше она развивалась в идеализм и так далее. Тут впору было запутаться. Но из-за отсутствия капитализма как такового, в момент, когда рынок на Земле привел к глобальным корпорациям как ядру сотрудничества, у Кеншо возникла всепланетная конфедерация и смела остатки империй в войне, похожей на Вторую мировую. И дальше планета развивалась как внутренняя конкуренция городов-государств с едиными всепланетными законами и правами, однако с множеством различных культур в себе. Было ли это ключевым фактором или нет? Может, просто небольшое отклонение, вроде отсутствия клыков? Получается, что вчера ему дали неожиданную трактовку капитализма, как не очень удобного экономического строя для согласия. Сегодня узнал, что демократия без мультикультурализма не более чем диктатура традиций. Что же получается? Все достижения Земли – лишь пыль и тлен? Или Генрих просто загоняется? Вот бы побывать в таком обществе, посмотреть на него мечтательно высказал самур выведя Генриха из размышления. Немец даже не заметил, что Тамош что-то продолжало говорить, так сильно его ранили идеи о возможной близости землян к несогласным. «Увы, Итан, это практически невозможно. Сейчас мы прекратили подобную практику, со временем вы поймете почему. По той же причине мы стараемся не организовывать полномасштабных посольств на планете и родине других рас». «А можно ли побывать на ваших планетах?» – неожиданно для себя спросил Генрих. «Вчера Волси Гоша рассказывал нам о вашей истории, и мы могли бы посмотреть, как выглядит жизнь в согласии». тамож отошла от висящей в воздухе голограммы с описанием расы у Паньшей в сторону окна, открывающего вид на панораму какой-то далекой зеленой планеты. «Вот наш мир, Генрих. Планета, на которой я родилась, как и Волси». «Наш зеленый рай. Мы ее называем Оз-Чи. У вас она называется Гамейса, бета малого пса». Артур Уайт верно вычислил точку, откуда мы с вами связывались, и да, я думаю, что вполне возможно слетать на нее, окунуться в нашу жизнь. Однако для подобного полета понадобится задействовать наш основной корабль, так что лучше обсудите это с моим мужем, думаю, он найдет время». «Если лететь туда небольшим составом, сбросив оборонное ядро, то потребуется всего несколько дней. И вам, и согласию, было бы полезно, я думаю». «Так, я точно хочу полететь», — воскликнул австралиец. «Виды напоминают мне дом». «И я хочу», — смеясь добавил русский, «ведь они совсем не похожи на Россию». Конечно же, полететь, посмотреть на то, как выглядит чужое общество, чужой мир, хотели все. И Генрих, наверное, больше остальных. Идея так сильно разгорелась в его мозгу, что он мигом забыл про несогласных, про градацию эмпатии, про Шмидта и имитацию согласия, про капитализм и демократию, про все на свете.